Скажите откровенно, о чем вас расспрашивала королева-мать? Королева-мать? Меня? Разве она собиралась говорить со мной? Как? Разве вы с ней не виделись? Нет. А с королем Карлом? Нет. А с королем Наварским? Нет. Но с герцогом Алансонским-то вы виделись? Да, сию минуту я встретился с ним в коридоре. И что он сказал вам? что ему нужно отдать мне какие-то распоряжения между девятью и десятью часами вечера. И это все, все странно. Что же тут странного, скажите мне, наконец? Странно то, что вы не слыхали никаких разговоров. Да что случилось? А случилось то несчастное, что сегодня вы весь день висели над пропастью. Я? Да вы. Но почему же? Слушайте. Вчера ночью Дамуи застали в покоях короля наварского Его хотели арестовать. Дамуи убил трех человек и убежал. Его не узнали, но обратили внимание на пресловутый вишневый плащ. И что же? А то, что этот вишневый плащ, который однажды ввел в заблуждение меня, теперь ввел в заблуждение других. Вас подозревают и даже обвиняют в этом тройном убийстве. Утром вас хотели арестовать, судить и, быть может, кто знает, приговорить к смертной казни. Ведь вы, чтобы спасти себя, не признались бы, где вы были, не правда ли? Сказать, где я был, воскликнула Моль, выдать вас, мою прекрасную королеву? О, вы совершенно правы, я умер бы, распевая песни, ради того, чтобы ваши прекрасные глаза не уронили ни одной слезинки. Увы, несчастный граф, мои прекрасные глаза плакали бы горько. Но почему же утихла эта угроза? — Догадайтесь. Откуда же мне знать? Была только одна возможность доказать, что вы не были в комнате короля Наварского. — Какая? Сказать, где вы были. И что же? — Я и сказала. — Кому? Моей матери. — И королева Екатерина. — Королева Екатерина знает, что вы мой любовник. — Ваше Величество, после того, что вы для меня сделали, вы можете требовать от меня вашего слуги, Чего угодно. «Маргарита, ваш поступок воистину прекрасен и велик. Маргарита, моя жизнь принадлежит вам. Надеюсь, ведь я вырвала ее тех, кто хотел отнять ее у меня, но теперь вы спасены. И спасен вами, моей обожаемой королевой», — воскликнул молодой человек. В это мгновение громкий треск заставил их вздрогнуть. ломоль охваченный безотчетным страхом отпрянул маргарита вскрикнула и замерла на месте неотрывно глядя на разбитое окно камень величиной с яйцо пробил стекло влетел в комнату и покатился по паркету ламоль тоже увидел разбитое стекло и понял почему раздался такой треск кто этот наглец вскрикнул он и бросился к окну одну минуту сказала маргарита по моему к этому камню что то привязано «В самом деле, что-то похожее на бумагу», — заметил Ламоль.